Глава 22. При приближении к Нейтгаалу гнетущее ощущение усилилось. А к тянущейся от города жути добавилось странное чувство какой-то неправильности происходящего. Нелепый город в заднице мира, чем-то похожий на коттеджный поселок. Ровные дома с бежевыми стенами. Невысокие однотипные каменные заборы. Прямоугольные провалы окон. И горящие вдоль улицы фонари. Странно и непонятно. И дело даже не в том, что фонари по какой-то причине горели. Проблема в том, что горели они и все. На каждом столбе, возле каждого огороженного забором участка. И почему, интересно, тут нет городских стен? Их никогда не было в средневековом-то городе». Утрамбованный грунт дороги сменили бежевые неровные плиты, уложенные строителями в какой-то чудовищный пазл. Ни указателей, ни надписей. ни Гаал просто начался. Мы шли молча, не торопясь. Мимо покинутых жителями домов и проклятые фонари освещали нам путь ярким оранжевым светом. «Какой во всем этом смысл?» — думал я, — внимательно оглядывая пустые дворы и изучая взглядом строения. Если это и правда копия существовавшего когда-то города, то куда подевались все жители? Умерли? Ушли в эту, как там ее, Аменди? Если так, то где свидетельство их проживания? В покинутых людьми городах всегда остается хоть что-то. Мелкие вещи, орудия труда, мусор. Но тут-то ничего нет». «Жителей никогда не было? но ну, нахрена тогда нужны дома и фонари? Какая-то недорисованная локация? Но почему тогда меня с каждым шагом все больше накрывает чувство надвигающейся опасности? Словно я нахожусь в эпицентре начинающегося землетрясения или иду по берегу тропического острова, к которому приближается гигантская волна? Три костяные собаки». Каждые размером с крупного пони шли впереди, низко наклонив головы и не проявляя никаких признаков беспокойства. Они не могут почувствовать или никакой опасности нет. Бьорн, Зана, Райнок и скелеты тоже вроде спокойны. Но мне кажется, что в каждом доме сидит по снайперу. Пальцы застыли на спусковых крючках и осталось только дождаться команды, но ее нет». И мы продолжаем спокойно идти. Почему? Или это из-за фирменного юлиного цоканья? Да, звуки шагов моей лошади не оказывают никакого психологического воздействия ни на меня, ни на членов отряда. Но я-то их все равно слышу. А ведь любой мой соотечественник, услышав это цоканье в мертвом городе, в последнюю очередь подумает про светлое будущее. «Может быть, я и впрямь зря заморачиваюсь, особенно с учетом того, что назад все равно уже пути нет». До площади мы добрались за час с небольшим. Так долго шли из-за того, что где-то на середине пути я не выдержал, и, остановив отряд вместе с Бьерном, проверил трактир вместе с состоящими вокруг него домами. Безрезультатно и дома, и гостиница были пусты, ни мусора, ни мебели, ни даже намека» что тут мог кто-то когда-то жить. Голые крашеные стены, каменный пол и поразительная чистота. Так ничего и не найдя, мы с Паладином выбрались на улицу к остальным и пошли вперед, уже больше никуда не сворачивая. На другом конце площади, на высоком каменном постаменте, застыл семиметровый бородатый гигант, С лицом матерого душегуба и жуткими шрамами на широкой обнаженной груди. В длинных штанах странного покроя, высоких сапогах и висящей на плечах шкуре горного тигра он бы вполне сошел за какого-нибудь оручьего племенного вождя, но голову гиганта венчала знакомая корона с тремя зубцами и торчащими в стороны рогами, а изогнутый посох в правой руке Походил на огромную кобру, к башке которой приделали диск с кривыми щупальцами черных лучей. Яростно оскалившись и высоко подняв левую руку с раскрытой ладонью, он указывал посохом в сторону входа в локацию, словно готовился обрушить стены туннеля, из которого мы появились. «Кто-то из правителей иконов», — кивнув на статую, предположил Бьорн после того, как Итан остановил отряд у входа на площадь. «Скорее всего, это их последний король, Арк-Лидак». Небрежно заметил я, глядя на памятник и прикидывая, как поступить, если этот деятель вдруг по какой-то причине оживет и решит жахнуть по нам из своего посоха. «Откуда ты знаешь имя их последнего короля?» Скосив на меня взгляд, Бьорн недоверчиво поморщился и снова посмотрел на статую. «Ты что-то видишь?» «Расслабься!» – усмехнулся я и по команде Итана двинулся вперед за остальными бойцами. «Та книга, что я вытащил из твоей сумки, была как раз за авторством того короля. Жаль только прочитать я ее пока не могу, но когда смогу, обязательно о тебе расскажу». «Стой! Рассредоточиться в линию! Райник! Собак назад! На исходную! луки магии, Готовность!» Резкие сухие команды Итана отвлекли меня от воспоминаний об украденной книге. Я поднял взгляд и заметил высокого, лысого старика. С высоко поднятой головой и выпеченным подбородком он важно шествовал навстречу нам, со стороны памятника». Широкоплечий, с узко посаженными глазами и густыми бровями, одетый в синюю неспадающую мантию с посохом в руке. Его можно было принять за мажордома гильдии магов Вайдары, но посох в руке мужчины оказался точной копией того, что держал в руке стоящий на постаменте гигант. Имя скрыто, восклицательного знака над головой нет. 512 уровень, 400 миллионов хп и желтая полоска над головой. Опасаться вроде бы нечего, но какого хрена ему от нас нужно? Вышел из-за постамента, поднялся снизу или просто стоял там и ждал нас. «Это тот местный дурак, о котором я вам говорила», — кивнув на приближающегося мужчину, небрежно пояснила разбойница. Старик шел медленно, тяжело опираясь на посох, и шарканье его сапог вместе с голкими ударами дерева о брусчатку звучали так же угрожающе, как и цоканье моей любвеобильной лошади. Долбанные игровые условности. Если допустить похожую ситуацию в реале, то даже будучи великим мастером восточных единоборств, бежал бы он куда-нибудь, сломя голову и без оглядки, поскольку никакая палка не поможет против десятка подготовленных мечников. Но тут идёт, не боится и даже нагоняет гад жути. Босс локации? Возможно. Эта площадь – идеальное место для боя. Только вот его полмиллиарда хп для нас проблем не представляют. Так может быть, я зря волновался? Сейчас отговорится по скрипту, сдохнет. И пойдем уже дальше? Можно бы, конечно, и наплевать на него, но все-таки интересно, что он нам скажет. Нейтрального непися Итон атаковать не прикажет, а значит сначала постоим и послушаем. Вдруг он и правда дурак, тогда и убивать не придется. Доковыляв тем временем до центра площади, старик остановился примерно в 10 метрах перед нами и поднял на нас свои выцветшие голубые глаза. Призрительно оглядев меня с головы до ног, он перевел взгляд на стоящего рядом Бьерна, вытянул в нашу сторону скрюченную ладонь, запрокинул голову и расхохотался. Звук его сухого, кашляющего смеха разорвали повисшую над площадью тишину. И, пробежав по спине волной холодных мурашек, разлетелись над городом осколками затухающего эха. Жесть. Их хрен знает, как нам на это реагировать. Полоска по-прежнему желтая. Агрессия не проявляет. Но этот, мать его, смех. Зана вроде говорила, что он там что-то неразборчивое бубнил. «А сейчас тогда какого хрена развеселился?» «Я знал, что вы придете!» Отсмеявшись, прокаркал старик. Ждал, и пророчество ураты исполнилось. «Паладин мертвого бога и воздыхатель этой коварной твари!» «Вы здесь!» «Значит, мой господин скоро вернется!» Ведь предавший в одиночку против него не выстоять. «Да ладно!» Мысленно выдохнул я, когда до меня начало доходить сказанное. «Воздыхатель коварной богини? Но какого хрена? Откуда он знает, что мне на каждом углу мерещится лос? Не, ну некоторые неписи могут видеть твои репутации и прочие цифровые параметры, но такое-то как возможно?» «Что же теперь? Каждая собака на карне будет знать, на кого у меня стоит, а на кого нет? Дожили, блин!» «Какой-то он странный сегодня!» Вторя моим мыслям, ошарашенно прошептала в канале Занна. «Я не знаю, что... Раньше он таким не был. А ты...» Старик перевел взгляд на меня, и в глазах его плеснулась досада. «Ты же...» «Овеин истинной тьмой! Зачем тебе эта дуличная сука? Зачем ты идешь против верного слуги матери? Это же не она отправила тебя сюда! Ты пришел по велению похоти! Одумайся, глупец, и уходи прочь! Уходи, иначе умрешь!» «О чем он, черт возьми, говорит?» «Против кого я иду? И какая в задницу похоть?» Так и не найдя, что ответить, я открыл было рот, чтобы хоть уточнить, кого он имеет в виду. На меня опередил Бьорн. «Ты сам-то кто такой?» Бураве старика взглядом негромко пробосил он. «Болтаешь много, но ничего не понятно». «Я такой же, как ты!» Резко повернув голову, яростно прошипел старик. «Верный паладин своего бога, первый среди равных, последний боевой некромант и король Аменди, арк Лидак. Но в отличие от твоего господина, мой не искал кривых путей и не якшался с предателями». Старик презрительно усмехнулся и покачал головой. «Сущая ведь не обмануть, и те, кто приступает законы мироздания, всегда растворяются в небытии. Мирт мертв и уже не поднимется, а крет, уже скоро восстанет. Восстанет и отомстит предавшей его тварье». «Крет?» Шагнув вперед, удивленно выдохнул я. «Так Лос и его...» «А вы сдохните все!» С ненавистью прорычал старый король. «Я столько лет ждал, и не позволю вам пройти в чертог смерти!» В следующую секунду полоска над головой старика полыхнула алым цветом. Он резко выбросил вперед руку с оружием и что-то невнятное проролл. С навершия посоха сорвалась здоровенная полупрозрачная кобра. Ударила Бьерна в грудь. И на том месте, где стоял паладин, возник огромный черный кристалл. Бой! Сухо скомандовал Итан. Но одновременно с этим Арк Дак вскинул свободную руку и пустил вокруг себя волну тьмы. Вражеская магия опрокинула и отбросила всех назад. И собак, и скелетов. На ногах устояли только Райнок и я. Меня тьма обошла стороной. А некроманту просто повезло. Он находился далеко, метрах в десяти позади. И волна ударила по нему, уже на излёте. Внимание! Кристалл тьмы. 400 миллионов единиц прочности. Уничтожит цель через 20 секунд. «Сука!» В бессилии прорычал я и, врубив обе ауры, нанес рубящий удар по матовой поверхности кристалла. «Тень тьмы. Сокрушение. Казнь. Если не разбить эту дрянь, Бьерн погибнет, а урона на это гарантированно хватит только у меня. 17 ударов и 17 секунд». На всех бойцах и собаках восьмисекундный дебаф оглушения. «Зана без сознания». По разбойнице прошел критический урон. «Только я и этот урод! Но мне необходимо бить по кристаллу!» «Умрите!» Безумным голосом прохохотал Арк Лиддек, отбросил прыгнувшего на него Шона и указал оружием на кристалл. Брошенное удушение на него не подействовало, и снавершая посоха ударила гигантская черная молния. Чудовищное по силе заклятие, промахнувшись, разорвалось в группе лежащих на брусчатке бойцов. Шесть иконок рейда погасли. Погибла июля. Перк лошади спас скованного тьмой паладина, но саму ее уберечь не смог. «Черт! Сокрушение! Казнь! Как же я ненавижу это бессилие!» Лезвие раз за разом с хрустом врубалось в растрескавшуюся поверхность. Аура только краем задевала ублюдка, но заклинание еще не разогналось, и босс потерял не больше 3% хп. Ничего, еще пара секунд, все поднимутся, и гончие не дадут ему коставать. Словно услышав мои мысли, старик снова вскинул свой посох. Вокруг старого короля... Тут же образовалась чётко очерченная окружность и начала быстро наливаться тёмно-зелёным светом. Ядовитый взрыв. Сука, я под навыком в иммунитете, скелетом и собакам я-то ни почём, но за она, за ну, заорал я в канал, понимая, что никто уже не успеет. Одновременно с этим, пришивший в себя райнок Прыжком переместился к бессознательной разбойнице и, подхватив девушку на руки, вышвырнул ее из зеленого круга. Выбежать бы он не успел. В следующую секунду король грохнул основанием посоха обрусчатку, и площадь плеснула вверх зелеными струями. Некроманта спасла Ясмина. Жрица идеально сориентировалась в ситуации не стала трогать разбойницу, кинула на Райнака щит и тут же избавила его от дебафа. «Блин, мне бы такой скилл и такую вот выдержку, если бы не она!» Ядовитая магия начисто снесла поставленную защиту и оставила некроманту чуть больше 10% ХП. С трудом устояв на ногах, Рай обернулся и выбросил вперед правую руку. Собственно, гончим уже не требовался приказ. Видя состояние хозяина, собаки обезумели и с ревом бросились на обидчика. «Сюда!» Сухо скомандовал Итан, и скелеты рванули в одному ему ведомую точку. В следующую пару секунд старик убил еще одну из четырех оставшихся гончих, и, не желая попадаться в зубы несущиеся на него мирны, ушел прыжком вправо. Но тут же попал под три рывка, ушедших следом за Итаном воинов. Атма, догнав остальных, кинула на него какой-то дебаф. И урод, на несколько секунд застыл неподвижной куклой. Проведя по паре быстрых атак, Итан, Ральф и Кевин по команде рванули в стороны, как нашкодившие пацаны. И в босса на полном ходу вломилась разъярённая мирно, сбив старика с ног. Гончая перехватила его за плечо и принялась трясти, словно тряпичную куклу. В этот момент с хрустом осыпался черный кристалл, и я, шагнув назад, положил на плечо меч, с облегчением посмотрев на уцелевшего паладина. «Все живые, живы, а мертвых мы с Райноком через сутки поднимем. Потеряны тринадцать боевых единиц, включая Юлю и шесть собак». И при таком колоссальном перевесе в силах. Эпик фейл, иначе не назовешь. Впрочем, кто же знал, что эта тварь атакует без подготовки. И еще этот гребаный кристалл. Слегка помятый, но ни разу не раненный Бьорн, коротко и емко описал сложившуюся ситуацию. Резко обернулся на звуки боя. И в этот момент полоска ХП босса иссякла. Мирно еще пару раз встряхнуло мертвое тело. Затем отшвырнула, и, найдя взглядом Райнека, быстро побежала к нему. Со стоном и руганью поднялась на ноги Зана. Стоящий рядом с ней некромант протянул разбойницу руку, но та проигнорировала этот жест. Зябко поведя плечами, она рассеянно посмотрела на парня, и нетвердой походкой направилась к нам с Бьерном. «Ты как?» – поинтересовался у нее я. «Жива». Пожав плечами, буркнула девушка. И в этот момент Шон вдруг повернулся к стоящей на площади статуи, Припал на передние лапы и угрожающе зарычал. Пол под ногами качнулся. Ярко засверкали проклятые фонари. А из тела убитого босса поднялась его полупрозрачная копия. То ли голографическая проекция, то ли призрак. Хрен поймешь. Провисев пару секунд в нескольких метрах над полом, Силуэт короля влетел в статую, и площадь тряхнула повторно. Фонари погасли, а затем замигали, словно в такт какой-то беззвучной мелодии. Землю под ногами снова тряхнуло, и в этот момент над головой статуи появились уровень, полоска и имя. Черт, опять он? Да что же это, блин, сегодня такое? Уровень старого короля вырос до 650-го. ХП увеличилось до 3 миллиардов. Внешне он явно помолодел, а в остальном... Да хрен его знает. Может, этот урод и при жизни был железным болваном. С очередным толчком каменный постамент с треском обрушился. Гигант утвердился на ногах и медленно пошел в центр площади, не обращая на нас никакого внимания. Бьорн, готовься. Остальным рассредоточиться». «Интервал. Дистанция. 10 метров». Тут же скомандовал в канал Итан, и пока мы расходились, кивнул на босса и приказал Атме. «Проверь». Магиса без раздумий швырнула в памятник Копье Тьмы, но ее заклинание бессильно разбилось о металл, не нанеся ни единицы урона. Стрелы, лед и огонь на него также не подействовали. Нас он по-прежнему не замечал, просто шел вперед». С треском ломая брусчатку, гребаный скрипт. Обновление по ходу это место никак не затронуло. В том месте, где стоял памятник, чернел прямоугольный проход вниз, но его прикрывала какая-то блестящая пленка, Подозреваю, что со смертью босса она исчезнет. Но в любом случае, вниз без подготовки мы не полезем. Сначала бой, а дальше посмотрим. Арк ли Даг. Тем временем дошел до середины площади и остановился. По-прежнему неуязвимый для наших заклинаний и стрел он вскинул над головой оружие, и воздух заискрился от сотен ослепительных разрядов. Поначалу мне показалось, что босс накрыл город огромной магической сетью. Но нет. Молнии ударили по фонарям, и все вокруг озарила ярчайшая вспышка. Я успел зажмуриться и даже прикрыл предплечьем глаза, а в следующую секунду земля ударила по ногам, а в воздухе ощутимо повеяло тленом. Подождав пару мгновений и решив, что света больше не будет, я убрал руку от лица, огляделся и ошарашенно выдохнул. Площадь окружали руины. Вокруг, насколько хватало глаз, Из земли торчали остовы развалившихся домов. Груды камней, неровные обломки столбов, куски торчащих из земли плит тянулись от центральной площади до обвалившихся городских стен. «Он все еще неуязвим!» Растерянный голос Атмы отвлек меня от созерцания развалин. Я обернулся, посмотрел вперед и нахмурился. Гигант по-прежнему стоял в центре площади с высоко поднятым посохом. И это не могло не напрягать. Скрипт еще не закончился или... Или началась первая фаза. Черт! В этот момент из кучи присыпанных землей камней за спиной босса показалась человеческая рука. Просто вылезла из земли, как в каком-то дешевом ужастике прошлого века. Следом появилась голова. Потом плечи, замотанные изгнившими тряпками. «Мумия!» 350-й уровень и 120 миллионов хп. Рядом с первой из земли полезла вторая, третья. Руины вокруг площади зашевелились. «Крис!» – озабоченно произнес Итан и повернул ко мне голову. «Вперед, к нему!» Я указал рукой на гиганта и, врубив ауру, ушел в статую порывом. «Уверен?» — на ходу запоздало уточнил Бьерн. «Да». Я быстро проглотил горький эликсир ауры и, кивнув на поднимающуюся нежить, добавил. «Он так и останется неуязвимым, пока мы не убьем тут всех». «Всех?» Добежав до меня, хмыкнул паладин и, поморщившись, оглядел толпящуюся за границей площади нежить. «Да тут их!» В этот момент гигант резко опустил посох, и сотни чудовищ бросились на нас в атаку. Черт!